147-ом. Рлан бросает взгляд на побратима, тот бледн и уже осинеет ликом, из раны тели кровь ручьём струится, всю мурового вокруг она смочила. Граф молвит: "Как помочь, о вседержитель, собрат? Отвага ваша вас загубила, таких, как вы, не будет больше в мире. Ах, край французский, милая отчизна, тебя утрата горькая постигнет. Потерпит наш король ущерб великий, и чувство от горя граф в седле лишился. А ой. 148-ом. «Когда бы вам их видеть привелось, один чуть жив, лишился чувств, другой. Граф Оливье ослаб, теряет кровь, так стало у него в глазах темно, что он узнать не может никого. К нему подъехал побратим его, а он по голове Роланда бьет, шлем золотой рассек на нем мечом, но сталь, по счастью, не задела лоб. Роландовник удар в себя привел, спросил у побратима кротко, он...» Намеренно ль вы подняли клинок, ведь я Роланд, что к вам любовью полн. За что же вы мне платите враждой? А тот в ответ не видит вас мой взор, хоть я и слышу звуки ваших слов. Прошу простить, коль рану вам нанёс. Роланд к нему: "Я цел, свидетель Бог, и вас простить я перед ним готов". Они друг другу отдали поклон, любно распростились пред концом. 149. -е. Увидел Оливье, что смерть подходит. Запали у него глаза глубоко, слух отказал ему, и зрение тоже. Сошел со скакуна и назем лег он. В грехах, совершенных им, признался Богу. Вот руки он сложил и к небу поднял. Впустить его в ворота рая просит. За милый край родной, за Карла молит, и за Роланда, друга дорого, дорогого. Остановилось сердце в нем. Он дрогнул, и на троя во весь свой рост уснул расчёрся. Скончался граф и Богу душу отдал. Его собрат над ним рыдает горько, ещё никто так не держался скорбью. 150. -е. Увидел граф Раланд, что друг убит, что головой к востоку он лежит, стал сокрушаться, горестно над ним, ты храбростью своей себя загубил. Ты был мне братом много лет и зим, друг другу не чинили мы обид, коль дух ты испустил и мне не жить. Так граф промолвил и без чувств поник на скаку нечего имя Вельянтив, но в стремена он ноги пропустил и потому с коня не рухнул вниз, а ой». 151. Едва Роланд в сознание пришел... Оправился и сил набрался вновь, как он увидел, что проигран бой. Все войско христиан к костьме легло, жив лишь Турпен и с ним Готье Делонн. Готье сошёл к своим в долину с гор, он поражение нехристим нанёс, но потерял и всех своих бойцов. Вернуться одному ему пришлось. Зовёт Роланды на подмогу он. О, где ты, граф отважный мой синьор? С тобою не боюсь я никого. Я тот, кем мойエルгю был покорен, Готье, чем дядя был седой дрон. Подобности я со товарищ твой пробит мой щит и сломано копьё, изрублены в куски мечами бронь и тело пронзено моё насквозь, но я рабам отплатил с лихвой. Услышал граф, Готье зовёт его, дал шпоры, поспешил Готье помочь. 152. Вскипел Равон от гневной тоски, в ряды врубился, стал врага косить, поверх на землю 20 сарцин, 6 их готье и 5 турпен убил. Всё войско нечестивое вопий: "Друзья, уйти злодеям не дадим, позор тому, кто убоится их бесчестья, тому, кто их, кто их пощадит". Со всех сторон несутся гам и крик кольцом обстали рыцари и враги. Аой. 153 отважен и бесстрашен граф Ралан Гутье де Лонн боец ему под стать архиепископ Оптин и Храбр прикрыть в бою собратьы каждый ряд втроём они врубились в строй врага сошла араба в тысячи седла а 40.000 на конях сидят боятся видно бой французам дать и не подходят на длину меча лишь копья мечут в них издалека Гутье убили с первого броска Еле чем был ранен в голову прелат, проломлен щит его, пробит шишак, рассечена броня и прынзина 4 пики разом в ней торчат. Убили под Турпеном с какого увы архиепископ на землю пал. Ауим. 154. -е. Турпен увидел Тяжко ранен он, четыре пики в инжины в него, но тут же встал, как истинный барон, взглянул вокруг, к раланту подошёл и молвил: "Я ещё не побеждён, живым не сдаться в плен васал честной". Взял он алмаз, меч воранённый свой, и тысячи ударов им нанёс. Вочи видел после наш король 400 равов там легло. Кто тяжко ранен, кто пронзён насквозь, а кто и раскростился с головой так мог вид жесте пишет муж святой барон игиди зревший этот бой хранится в лани летопись его и лишь невежда не слыхал о том 155. Безжалостный Роланд, разит врага, но он в поту, в жару и жив едва, от боли у него темно в глазах, трубя виски с натуги он порвал, он хочет знать, вернется ли Карл назад, трубит из сил последних валифан. Король услышал, сколько у нас держал и говорит, «В горах беда стряслась, племянник мой покинет нынче нас». Трубит он слабо, значит, смерть пришла. Коней пришпортишь, чтоб не опоздать, пусть затрубят все наши трубы в раз». Трук у французов тысяч шестьдесят, им вторит дол и одвук шлет горам. Смолкает смех у мавров на устах, подходит Карл, язычники вопят, аой!» 156. Язычники во опять король подходит, и не слыхать вам труб французских голос. Беда нам будет, если Карл вернётся, покуда Жофреланд войну не кончит. Он всех нас из Испании прогонит. И вот на графам чатся в шлемах добрых 400 сырацинов отборных. Их натиск орян, удары их жестоки. Роланда ждёт нелёгкая работа. А ой. 157. Увидел граф, что враг к нему спешит, стал снова лют, опять набрался сил, не сдастся он, не взять его живым. На Вельянтифе резвом граф сидит, коня золотой шпорой горячит, врывается он в гущу сарацин, турпен архиепископ рядом с ним, кричат они друг другу «Бей! Руби!» уже слыхает французский рок вдали, подходит Карл, наш мощный властелин. 58. Не жал и не терпел Роланд ни труса, ни лжеца, ни гордеца, ни рыцаря, коль он плохой вассал. "Сеньор отцу турпену", молвил граф, "хоть пешевый, а я не сбит с седла, мы с вами вместе будем до конца, разделим скорбь и радость пополам, я ни на что не променяю вас, запомнит царацина навсегда, как бьёт алмаз и рубит дюрандаль". Торпедю в ответ тому, кто дрогнул срам, вернётся Карл и отомстит за нас. 159. Вопят враги, будь проклят этот день. На горе нам мы родились на свет. Решились мы сеньоров наших здесь. Могучий Карл сюда спешит уже. Рев, труп французских слышен вдалеке. Клич Монжуан летит ему во след. В бесстрашии Роланду равных нет. С ним ни один не сладит человек. Метая в него копье, и прочь, скорей». Град Пик и Дротов в графа полетел, пустили маврый рой пернатых стрел, щит рыцаря пронизан ими весь, пробит и рассечен на нем доспех. Хоть сам Роланд ни разу не задет, но Вильянтиф поранен в тридцать мест. На землю он упал и околел. Язычники бегут, что силы есть. Остался граф Роланд один и пеш. Ауэй! 160-е. Полны рабы гнева и стыда, бегут они в Испанию назад. Не может их преследовать Роланд. Конь Вериантиф под ним в сраженье пал. Отныне пешим должен биться граф. Турпену помощь он спешит подать. Шлем золотой он развязал сперва. Затем кочугу расстегнул и снял, разрезал на куски его кафтан и раны накрепко перевязал. Потом к своей груди его прижал, отнес туда, где гуще мурава. Стал перед ним смиренно речь держать. Сеньор, дозвольте мне покинуть вас, а братья наши мертвыми лежат. Но бросить их не к чести было бы нам. Пойду я мёртвых по полю искать, у ваших ног на луг сложу их в ряд. Турпен в ответ: "Несите их сюда. Господь велик, оставил поле в рак". 161. Роланта входит груды Мертвеццов, осматривает дол и горный склон, отысканный им Биранжеа, тон затем же Ренжер, ес обрат его, спесивец Ансеис и дук Самсон, Жерар из Руссильона пер Сидой. Унёс у них останки чьи дом терпену, с ними возвратился вновь. У ног его сложил тела бойцов, не мог сдержать архиепископ слёз, благословил соратников рукой и молвил: Вас губил злочастный бой, да упокоит вашу душу Бог. В раю небесном меж святых цветов и я умру, уже не долог срок. Мне Карла увидеть не суждено. 162. Вновь по полю Роланд побрёл один, увидел побратим его лежит. Он поднял Оливье, прижал к груди, отнёс к турпэну, на нём опустил, в другий ряд он положил на щит, прила от крестом всех пора фасинил, а граф Роланд ещё сильней скорбит. Он молвит: "Оливье мой побратим, темья марграф Ренье на свет родил. Был он в долин Рунэшских властелин, щит расколоть, копьё переломить, бессифцу дать урок и страх внушить, наставить тех, кто честен и не лжив, злодеев покарать и поразить не мог никто на свете, так как ты. 163. Увидел граф, что перов больше нет, что умер друг, любимый Оливье. Скорбит и льет он слезы из очей. Весь побледнел, меняется в лице, потом от скорби ослабел в конец, без памяти простерся на земле. «Беда, умрет, барон», — сказал Турпен. 164. Турпен увидел, чувств лишился граф. Ни разу так прилад не горевал, рукой он нащупал олефан. Со склона ключ сбегает в Ронсеваль, решил Турпен напиться графу дать. Стоит он, чтоб добраться до ключа, но стоит каждый шаг ему труда, а немало крови потерял прилад. Шатаясь, он прошёл один арпан, сознание утратил и упал. В мучениях предсмертных ждёт конца. 165. Меж тем Роланд пришел в сознание вновь, встал на ноги, но скорбь томит его, на горы и надол он бросил взор, спят на траве все пэры вечным сном, а подли них лежит Турпен-барон, архиепископ и слуга Христов. Покаялся в грехах, свершенных он, и обе руки к небесам простер, моля, чтоб в рай впустил его Господь, почил Турпен, кого любил король, служил он Карлу словом и мечом разить неверный был всегда готов, да неспошлёд ему прощенье Бог. А он 166-ом увидел граф Турпен повержен на землю, из тела в внутренности выпадает, сочится мозг, течёт на лоб из раны, а на груди промеж ключиц прилат обереют руки, сложены крест на крест. Брудя родной обычай граф восплакал. «О, рыцарь славный и рождением знатный, да смилуется царь небес над вами, вам, со времен апостолов, нет равных в служении нашей вере христианской, умении заблудшего наставить. Пусть вашу душу Бог от мук избавит, пред ней распахнет ворота раем». 167м. Почул граф, что смерть его близка, что мозг ушами начал вытекать. За перов морит Бог он сперва, а после Гавриила за себя, чтоб не покрыл его посмертно срам. Схватил он алефан и дюрандаль и углубился в землю бы сурмал немного дальше, чем летит стрела. Два дерева там вниз глядят с холмам, четыре глыбы мраморных лежат граф на траву, недвижимый, упал, лишился чувств, встречает смерть ны час 168. Хребет высок, и высоки деревья. Четыре глыбы мраморные блещут. Краф на траве простерся без движения. Давно следит за ним один неверный. Прикинулся он мертвым. Лег на землю. Испачкал кровью и лицо, и тело. К Роланду он кидается поспешно. Смел этот нехрест и могуч сложеньем. Объят смертельной злобой и спесью. Он молвит, тронув графские доспехи. Племянник Карла побежден в сражении. Сей меч со мной в Аравии. Уедет. Роланд открыл глаза при этой речи. 169. Почул и граф, что нет при нем меча, открыл глаза, а рабу так сказал. Сдается мне, что родом ты не наш. Взял он свой неразлучный олифан, ударил мавра в золотой шишак, пробил из шлема голову врага, на землю вышиб из орбиты гонок. И zerбит глаза, труп не христя свалил к своим ногам и молвил: "Ты рыхнулся подлы мавр, тебе ли руку на Роланде класть? У всех ты прославёшь за дурака, жаль расколол свой рок я об тебя. С него отбил всё злато и хрусталь". 170-е. Почуял граф, что смерть его настигла. Встал на ноги, собрал остаток силы и идет, хотя в лице и не кровинки. При темной глыбе он остановился, по ней ударил десять раз сердито, а камень медь звенит, но не щербится. Граф молвит, Богоматерь, помоги мне. Пора нам, Дюрандаль, с тобой проститься. Мне больше ты уже не пригодишься. С тобой бы многих недругов побили, с тобой большие земли покорили. Там Карлс. Сидобороды правят ныне. Владеть тобой не должен, враг трусливый. Носил тебя вассал неустрашимый. Такого край наш больше не увидит. 171. -е. Бьет граф теперь мечом по глыбе красный. Сталь не щербится, лишь звенит о камень. Он видит, что с клинком ему не сладить, И начинает тихо сокрушаться. Мой светлый дюрандаль, мой меч булатный, Как ты на солнце блещешь и сверкаешь!» «Ты в Марианском доле дан был Карлу, тебя вручил ему Господний Ангел, чтоб ты достался лучшему вассалу, и Карл меня тобою припоясал, с тобой я покорил Анжу с Британью, с тобой Мэн и Пуату я занял, с тобой громил я вольный край Нормандский, с тобой смирил Прованс и Аквитанию, и всю Романию, и страну ломбардцев». С тобой бил фламанцев и баварцев, с тобой ходил к полякам и болгарам, с тобой царь град принудил Карл у сдаться, с тобой привёл к повиновению саксов, ирландцев и валлийцев и шотландцев, и дальниками Карл сделал англов, с тобой вместе покорил все страны, где ныне Карл Сидобороды правит, с тобой расстаться больным мне и жалко, умру, но не отдам тебя арабам, спаси нас, Боже, от такого срама. 184 jam Бьет граф Роланд теперь по глыбе серой, немало от нее кусков отсек он. Сталь не щербится, лишь звенит, как прежде. Меч невредим. Отскакивает кверху. Граф видит все усилия бесполезны и тихо восклицает в сокрушении. «О, дюрандаль, булатный меч мой светлый, в чью рукоять святыни в сталь я вделал. В ней кровь Василия, зуб Петра нетленны, в лосы Дениса, божья человека, обрыва Крис-Марии, преснодевы. Да и непосредственно, Что же тебя твой неверным, после ж христианин, после ж крестинин тобой владеет, пусть трух с тебя навеки не наденет. С тобой я покорил большие земли, наш калпыш на бороды их владетель, он ими правит с пользой и честью. 173. Почул граф приходит смерть ему. Холодный пот струится по челу. Идёт он под тенистую сосну, ложится на зелёную траву, свой меч и рок кладёт себе на грудь. К Испании лицом он повернул, чтоб было видно Карлу королю, когда он с войском снова будет тут, что граф погиб, но победил в бою. В грехах Роланд покаялся тварцу. Ему залог перчатку притянул. Аой. 174. Почел граф, что кончен век его. К Испанию он обратил лицо, ударил в грудь себя одной рукой, да не спошлет прощения мне Бог. Мне, кто грешил и в малом, и в большом, со дня я, когда я был на свет рожден, поэто для меня последний бой. Граф правую перчатку ввысь вознес, шлет ангелов за ним с небес Господь. Аой! 175. -е. Граф под сосновым холмом лежит, к Испании лицом обратил, стал вспоминать о подвигах своих од землях, что когда-то покорила милой Франции и о родных, а Карли, ибо тот его вскормил. Он плачет, слёзы удержать нет сил, но помнит о спасении души, вновь и впрочь тот отпустит ему грехи, царю небес, от века чужд лжи, кто Лазаря из мёртвых воскресил, кем был от львов избавлен Даниил, помил мою душу и спаси, прости мне прегрешения мои. Он правую перчатку поднял ввысь, приял ее архангел Гавриил, граф головой на плечо поник и руки на груди сложив почил. К нему слетели с неба Херувим и на водах спаситель Михаил и Гавриил, архангел, в помощь им, в рай душу графа, понесли они. 176. Ролан скончался, он в раю теперь, Карл, в Ронсеваль вернулся наконец, там ни тропинки, ни местечка нет, где б не лежал убитый на земле французский или языческий боец. «Где ты, племянник?» — молвит Карл в тоске. «Где вы, архиепископ Оливье, Жерен и побратим его Жерье? Где вы, Атон и смелый Беранже, и Вори, и Ивон, что милый мне? Где ты, гасконский рыцарь Анжелье? Где дуг Самсон и Ансеис Гордец, старик Жерен?» «Жерар из Русильона где? Где пэры, коих я оставил здесь?» Увы, ни звука королю в ответ. Карл восклицает «Все, благое творец, зачем я не был с ними в этот день?» Рвет бороду, сдержать не может гнев, рыдает он, и с ним бароны все. «Бесчувств там двадцать тысяч человек, седой немон скорбит, всего сильней». 177. Нет рыцарей, нет барона. Там, чтоб в грудь себе не бил и не рыдал. Горют все о братьях и сынах, о родичах, сеньорах и друзьях. Без чувств от горя многие лежат. Один Нимон переборол печаль и говорит, как истинный вассал. Вон там, вдвух льем, не более от нас, дорогу тучей пыль заволокла. То во своясь и нехрести спешат. В догон поскачем, отомстим врагам. Король в ответ злодеи быстро мчат. Создают датель, помоги их покарать. Цвет Франции погиб, то их вина. О Тона с Жабуэном он призвал, Милона и Тибо им в помощь дал. «Останьтесь дол и горы охранять, и тех, кто здесь подобился конца, чтоб их ни лев, ни волк не растерзал, чтоб мертвецов никто не обобрал, чтоб не коснулась их ничья рука, пока не возвратимся мы назад». Ответили бароны на приказ. «Исполним все, сеньоры государь. Им тысячу бойцов оставил Карл Ауэй». 178. Карл приказал полкам трубить поход. В погоню он свои войска повел, а рабы убегают от него. Торопятся французы им вдогон, но видит Карл, темнеет небосвод. На луг зеленый он с коня сошел, пал на траву лицом, мольбу вознес, чтоб солнце в небе задержал Господь. День удлинил и отодвинул ночь. И вот услышал... Ангел, о король, тот ангел говорил с ним не впервой: "Скачи, король, продлится свет дневной, цвет Франции погив, то видит Бог, злодейем ныне ты воздашь за всё". Карл ободрился, вновь вскочил в седло, алой. 179. -е. Бог ради Карла чудо совершил и солнце в небесах остановил. Французы гонят вражеские полки. Карл Вальтен Небри нехристей настиг, и к Сарагосе сарацин теснит, его бароны бьют и рубят их, им отрезают к бегству все пути, а рабы видят Эбру впереди. Быстрее и глубже не найти реки, и нет на ней ни судна, ни ладьи, воззвали к тервагану беглецы. Попрыгали в поток, но не спаслись, доспехи увлекли на дно одних, те утонули раньше остальных, других сперва снесло течением вниз, кто разом захлебнулся, Тот счастлив. Простились жизнью в муках все враги, скорбят французы, граф Роланд погиб. Ауй. 180-й увидел Карл, что истребил врага, кто от воды погиб, кто от меча несметные добычи им взят. Сошёл король прославленный с седла, на землю пал и восхвалил творца. Когда он встал, уже погас закат. Карл молвил: "Здесь мы сделаем привал, вернуться" Вронсеваль мешает мрак, да и коням никуда отдых дать, их разнуздать и расседлать порань. Пускай всю ночь пасутцы на лугах, французы говорят: "Король наш прав". А ой! 181. Остановился наш король на отдых, разбили стан французов в чистом поле, со скакунов усталых сняли сёдла, уздечки золотые сняли тоже, пускай идут пастись на луг зелёный. Кой не нашлось для них и новый корма, уснули прямо на земле бороны, забыли даже выставить дозорных. 182. Вот на лугу лег император спать, его копье большое в головах, в доспехах он остался до утра. Броня на нем блестящая и бела, сверкает золотой его шишак, меч, жуая ее, свисает вдоль бедра. Он за день цвет менял, меняет тридцать раз. Кто не слыхал про острие копья, пронзившее распятого Христа? Теперь тем острием владеет Карл. Его он в правил рукоять меча, в честь столь большой святыни свой булат он Жуаёзом радостным назвал. Тот меч французом памятен всегда, не даром кличек бранным он Жуа, не даром их никто не побеждал. Шесть месяцев и прозрачная ночь гоюют о племяннике король и граф Оливье жалеет он и перв и других своих бойцов чьи трупы полнят Ронсевальский дол рыдает он сдержать не может слёз и молится чтобы их простил Господь но утомил тяжёлый день его он обессирил и впадает в сон лежат французы на поле пластом сварились даже скакуны их с ног Траву жуют, а встать не могут вновь. Да, тот учен, кто выучен бедой. 184. Уснул король, смертельно он устал, но Гаврила Бог к нему послал, чтоб тот его оберегал от зла. Архангел встал у Карла в головах и вещем с ней явил его очам бой, что должны французы будут дать». А это грозный и тревожный знак. Взором император поднял к небесам, лютуют там морозы, ветры, град, свирествуют там бури и гроза, там молнии огнём слепят глаза и прыщут на французские войска, сжигает пламенем древки пик дотла. Шипы златые плавят на щитах, копья ломают у бойца в руках, коробит сталь брони и шишака. С французами истряслась, к тому же беда, кидаются на них медведи барс, шлет змей, драконов, василисков ад и тридцать тысяч хищных грифов мчат. Хочет оборона в Карла растерзать. Карл слышит крик на помощь, государь скорбит король, ему вассалов жаль, на выручку он сидит бежать, но видит пред собой большого льва. Из леса зверь выходит зол и яр, на короля бросается рыча. В чудовище вступает в битву Карл, не знает он, чем кончится борьба, но крепко спит, открыть не может глаз. 185. -е. Карл Новый Сон узрел за первым вслед. Он в Ахине своем, пред ним медведь. На цепь двойную им посажен зверь, а тридцать подбегают от Орден и говорят на языке людей. «Снимите, государь, с медведя цепь. Не по закону взят он вами в плен. Мы родича не отдадим на смерть». Но из дворца праворный пёс приспел, схватился с самым сильным из зверей и покатился с ним по морове. Жестокий бой между ними закипел, но Карл не знает, кто одержит верх. Всё это ангел дал ему узреть, но спит король, проснуться мочи нет. 186. Марсилий возвратился в Сарагосу. В тени оливы с лошади сошел. Он свой меч, шишак и панцирь слугам отдал. Обезображен, на траве простерся. Решился правой он руки по локоти. Лежит без чувств, теряет крови много. Вопит его супруга Брамимонда. Над ним рыдает и от скорби стонет. Вопят с ней... «Двадцать тысяч царедворцев клянут владыку Франции жестоко. Стоял там Аполлен, их идол в гроте. Они к нему бегут, его поносят. За что ты, злобный бог, нас опозорил и короля на поруганье бросил? Ты верных слуг вознаграждаешь плохо. Они сорвали с идола корону, потом его подвесили к колонне, потом свалили и топтали долго, пока он не распался на кусочки» карбункол, стервагана и мисорван, а Магомед повален в ров глубокий. Его там пцы грызут и свиньи гложут. 187. Король Марсильенов пришёл в сознание, снести себя велит он слугам в спальню, где свод и стены роспись украшают, его супруга Брмионда плачет, рвёт волосы, зовёт себя несчастный, в отчаянии громко восклицает: "О, Сарагоса, стольный град арабов, твой славный властелин тобой утрачен! Изменники и трусы борги наши покинут ими он на поле брани. Спасти нас лишь эмир от ныне властен" позорг ему, коль он за нас не встанет, не сломит этих христиан бесстрашных, пышнобороды Карл, их император всегда был сумасброден и отважен, от битвы с родом он не уклонялся, жаль, что убить его не в силах наших. 188. Великий император и король семь долгих лет в Испании провёл. В ней взял он все города, все замки снёс, Марсилия поверг в испуг большой. Войны ещё не минул первый год, как в Вавилон Марсилий шлёт послов. Там был миром Бириган седой. Вергирий с Гомером старше он писал, король, чтоб спас и мир его, а если тот на помощь не придёт, он отречётся от своих богов и перейдёт в святой Христов закон, и с Карлом дело кончит мировой. Войска и мир собрать не сразу смог, ведь 40 стран он держит под рукой, он долго снаряжал могучий флот, галеры, барж огромное число, Александрия, порт его морской, там выждён по прибытии всех судов лишь в мае первой летнюю порой он отплыл во главе своих полков 189. -е. Языческие почечи несметны, грибут они и по ветру парус держат. На мачтах и на самых верхних реях карбункулы и фонари олеют. Залито море их слепящим светом, и в полночь вид его великолепен. Вот впереди встает испанский берег. От судовых огней он весь зарделся, к Марсилью о том пришло известие «Аои» то девяностый флот балегана не встаёт на отдых из моря входит разом в пресноводье минует и марбризу, и марброзу по Ебро вверх плывёт без остановки, карбункулом и фонарям нет счёта, а двена слепящим светом полночь к утру суда достигли Сарагосы. А ой Сто девяносто первое. «Сияет день, и солнце взор слепит, на берег сходит булиган с ладьи, направо от него эспанели, семнадцать королей идут за ним, а герцогов и графов счесть нет сил, под лавром на густой траве в тени ковер парчевый цветом бел лежит, слоновой кости трон на нем стоит, воссел на трон языческий эмир, в круг трона встать велит он остальным». Все слушают, а он им говорит «Вот что скажу я, ленники мои, отныне Карл французов властелин куска не съест, коль мы не разрешим. Испанию войной он разорил, во Франции ему приду я мстить, не дам ему вздохнуть, покуда жив. Коль не захочет сдаться, он погиб и снял перчатку с правой он руки». Сто девяносто второе, и мир сказал, и слово сдержит он. За все блага, что создал в мире Бог, на Ахен не отменит он поход. Соратники одобрили его, к себе двоих баронов он зовёт, один был Кларифан, Клариен другой. На свет родил вас «Мальтроен, король! Он в старь бывал не раз моим послом. Скачите в Сарагосу во всю мочь. Марсилию скажите, прибыл флот, с французами схватиться я готов. Коль с ними встречусь, будет бой жесток. Я дам мою перчатку вам с собой. Ему наденьте на руку ее. Вручите жезл вот этот золотой, и пусть утвердится он в правах». Придет. И на французов гряну я войной, коль Карл передо мною не падет, коль не тренит он Христов закон, корону я с него шибу мечом. Арабы молвят «Мудр у нас, сеньор». 193. «Бароны, в путь!» — воскликнул болиган. «Жазл и перчатку я вручаю вам. Послы в ответ. Мы едем, государь». Они поспешно в Сарагосово мчат, минуя десять врат и три моста, по улицам летят меж горожан, но в верхний город въехали едва, как слышат стон и вопли у дворца. Там собралась язычников толпа, рыдают, все клянут богов, кричат, да сгинут Магомед и Терваган и Аполлон, что погубили нас, куда деваться нам, куда бежать? Постигли нас беда и вечный срам. Наш властелин Марсиль жив едва. Кисть правую отсёк ему Раланд, пал белокурый Журфолей вчера. Испанская земля в руках врага, послушали, пошли, поссы сошлись с седлам. 194. С коней послы в тени оливы сходят, двум слугам маврам отдают поводье, один берёт рукой за плащ другого, идут они по лестнице дворцовой и вступают в паденью короля под своды. "Дурной привет, учтиво", произносят. Пусть Магомед Всесильный, в чьей мы волей, и Терваган и Апулен наш грозны от бед избавят короля с женою. «Вздор, — вы сказали, — молвит Брамимонда, — измельники и трусы ваши боги! Нам, в Ронсевале, не пришли на помощь, в бою не защитили наше войско, не сохранили моего сеньора. Проститься с правой кистью был он должен, отрублена она Роландом гордым, весь край испанский Карл захватит скорость» скором, что делать мне несчастной и бездольной, как жаль, что не убита до сих пор я, а ой 795. Уймитис госпожа сказал Клариен: от Боригана принесли новость, он с войском к нам на выручку приспел, шлёт королю перчатку он и жаzul, поднялся флот его по Эбру вверх. У нас 4000 галер, а барж, ладей и флюкн не перечесть. И мир наш и могуществен, и смел, а тищт Карл он в его земле убьёт или принудит сдаться в плен. Так премьер-монд говорит в ответ: "Французов, может, он найти и здесь, они воюют против нас 7 лет. Их император доблестный боец, его не испугает даже смерть. Перед ним дитя, любой из королей с ним ни один не сладит человек". «Сто девяносто шестое!» Марсили молвил. «Помолчи, жена! Ко мне им подобает речь держать. Вы видите, послы, я жду конца. Мне некому владения завещать. Имел я сына, но вчера он пал. Пусть мой сеньор Эмир придет сюда!» Я признаю, что я его воссал. Коль хочет, пусть возьмёт себе мой край, но только от врага избавит нас. Я дам ему совет, как воевать так, чтоб за месяц был разгромлен Карл. А вот ключи от Сарагосы вам, что вы во всём не верил, Балеган, послыв в ответ. Вы мудрый государь. А ой!